Глава 21. Четные усилия. Вам надо сделать вид, что вы злитесь, объясняла я Химерам, которые смотрели на меня, склонив головы набок, с таким непониманием, будто я внезапно заговорила на другом языке. Не по-настоящему разозлиться, а по-нарошку, только притвориться. Это нужно, чтобы никто не заметил, что вы изменились. И если бы время от времени будете вести себя так, как раньше, То ковен магов не заподозрит, что вы больше не годитесь для охраны государя, и вам ничего не будет угрожать. Понимаете? Химеры обдумывали мои слова, потом одна из них сказала: "А как это сделать?" Вопрос поставил меня в тупик. Я вот тоже человек не агрессивный, очень мирный в целом. Вон любовница моего мужа бывшего даже волосы не повыдирала. Ему скандал из-за измены устраивать не стала, очень в нём разочаровалась, обижена была, больно было. Нора осталась с ним спокойно и тихо. «Однако, если меня спросить, «Та, да, я сделаю вид, что злишься?» Я уж как-нибудь изображу гнев. Брови нахмурить, голос повысить, и готово. «Но вы ведь впадали в ярость, когда ждали приплод», напомнила им я. «Вспомните, как это было, и попытайтесь сымитировать». Химеры, переглядываясь, повздыхали. «Но мы впадаем в ярость, не помни себя», сказала одна из них. «А когда ярость проходит...» Даже не всегда можем вспомнить, что происходило. Помним только это ужасное чувство, когда весь мир как будто горит в огне. Химера потрясла головой, обвисшие уши замотались во все стороны. Но о нём хочется побыстрее забыть, потому что оно очень пугает. Я прокашлялась и выдавила из себя улыбку. Ну, давайте по крайней мере попробуем, сделала глубокий вдох. И я пару раз видела вас со стороны, когда вы были в ярости, даже бросались на меня. Тут у ту самых химер глаза сделались круглыми, как плошки. Какое-то время они смотрели на меня потрясённо, а потом понурили головы. Это ужасно. Простите нас, повинилась одна. Мы не ведали, что творили, сказала другая. Нам так стыдно. Я замахала руками. Нет, всё нормально, это всё гормональный фон. Так раньше были устроены ваши организмы. Вам не в чём себя винить. Химеры посмотрели на меня с благодарностью. Давайте не будем отвлекаться. Снова подбодрила их улыбкой я. Так вот, так как я видела, как вы ведёте себя в ярости, я могу вам рассказать, что вы при этом делали. А вы просто повторите всё с моих слов. Хорошо? Химеры закивали. С оптимизмом я посмотрела на царя, который по-прежнему стоял чуть позади меня, скрестив руки на груди и с каменным лицом слушал мой разговор с химерами. И сейчас он, заметив мой взгляд, только хмыкнул скептически. Не получив поддержки, я со вздохом вернулась взглядом к химерам. Самое главное, Вам нужно оскалиться и рычать. Я даже продемонстрировала, изображая рычание собаки, чем заставила царя отмереть и уставиться на меня с настороженностью и подозрением. Его взгляд выражал то ли опасение за мой рассудок, то ли удивление моему актёрскому таланту, это я не поняла. У нас мущаться не стало. Какая разница, что я рычу как собака, если он и так видит во мне жабу? Что так, что я так не красавица? Повторить можете? спросила у Химер. Эхимеры попробовали. После их попытки я какое-то время стояла молча, пребывая в неуверенности, впадать мне в отчаяние сразу или подождать. Рычание эхимер напоминало скорее курлыканье голубей, напополам с кошачьим урчанием. Даже у меня рычать получилось лучше честно. И о скалах был не как у хищника, а как у пациента в стоматологическом кресле. Даже я, наверное, пострашнее скалилась. «Куда, спрашивается, делись те яростные бестии?» которые бросались на меня с бешенством в глазах, обнажив дёсны и острые клыки. На попытки пробудить в Химере хоть какие-то актёрские способности я потратила несколько часов. Царь сначала наблюдал стоя, потом начал зевать, потом присел прямо на ступенье лестницы, которая вела на верхние этажи башни, где располагались его покои. Там царь зевал ещё старательнее, всячески демонстрируя, насколько бесполезным делом я занимаюсь. В конечном итоге, со вздохом разочарования, я сказала Химере: Что ж, по крайней мере, мы с вами попытались. Думаю, сегодня вам стоит отдохнуть, а мне нужно подумать. Неужели до вас ещё не дошла чётность ваших попыток? Подал голос царь. Обернувшись к нему, я парировала: "Нет, государь. Я всего лишь испугалась, что если вы будете так усиленно зевать, то можете вывихнуть не нароком свою царскую челюсть. Это будет потеря потерь". Все жители северного государства предадутся великой скорби. Снова скрестив руки на груди, царь холодно приподнял одну бровь. «Кажется, у вас входит в привычку дерзить царю». Я поджала губы. «Кажется, вы обещали помочь, но вместо этого только наблюдаете». Царь проигнорировал мой выпад, лишь сидел на ступенях со скрещенными на груди руками и смотрел равнодушно взглядом, будто ждал, что же я буду делать дальше. Я тяжело выдохнула и отвернулась. «Не волнуйтесь», — произнесла сидящая рядом со мной химера. «Дайте нам немного времени». Мы сделаем то, что вы просите. Мы научимся раз так надо. Похоже, химеры были настроены меня слушаться. Они оказались очень привящивыми существами, лишившись зависимости от своих пугающих инстинктов. Как тебя зовут? спросила я её. "Не, ту этих детей имён", подала голос та, что прежде назвалась самой старшей. "Только у меня из всех здесь есть имя. Моя мать назвала меня Хинин, а этим детям некому было давать имена". Их матери не были свободными, они жили как рабы. Я бы хотела себе имя, сказала молодая химера рядом со мной и посмотрела на меня. А вы можете дать мне имя? Задумавшись, я посмотрела на неё внимательно. Кажется, это была та самая химера, которую я сегодня видела в покоях царя. Двое её детёнышей едва не девели государя Аквилая до белого коления. Она же первой подошла ко мне, когда мы спустились сюда. Обратившись к старшей химере, я спросила её: "Вы ведь ещё помните родной язык своего племени? Как на вашем языке будет друг?" Тощая Хинин посмотрела на меня с интересом и ответила: "Тин. Друг на языке нашего племени Тин". Я повернулась к молодой химере. "И если тебе нравится имя Тин, то я могу тебя так называть". Морда химеры странно растянулась, и глаза и широкий рот и ноздри, и даже висячие уши уползли назад. Я не сразу поняла, что это была улыбка. Мне нравится, ответила она. Теперь меня будут звать Тин. Химеры занялись кормлением своих новорождённых щенков, а я подошла к царю. "Занятно", сказал он, а его лазоревые глаза смотрели на меня как будто оценивающе. Жобы люди народ, который славится своей жестокостью, бескомпромиссные, жестокосердные, безжалостные. А вы, похоже, впрям пронеклись судьбой этих химер Кинья. Как так вышло? В первый момент я не сдержала раздражённого вздоха, подавляя в себе желание огрызнуться. От жаболюда слышу. Но бесполезно было ему объяснять, что из меня такая же жаболюдка, как и из него. Против заклятия царя никакие доводы не работали. Поэтому я подумала над его вопросом и ответила в тон ему. Безжалостные? Занятно. Но, как я слышала, северные маги известны теми же качествами. Сами посмотрите. Ковен северных магов безжалостно использовал химер, обрекая их на ужасное существование. Какими же жестокими сердцами нужно обладать, чтобы так мучить живых существ? И при этом вы других называете жестокосердными. Я ожидала, что царь опять упрекнет меня в дерзости, но он лишь чуть свел брови на переносице, вглядываясь в меня еще пытливее, чем раньше. Наконец, чуть отведя взгляд в сторону, он сжал губы в тонкую линию и ответил, понизив голос. Я не одобрял привлечение химер к моей охране. Это решение принимал совет Ковина Магов. И вы не могли воспрепятствовать им? удивилась я. Вы же царь. Царь посмотрел на меня невозмутимо, долго так посмотрел, будто раздумывал. Говорите или нет? наконец мыкнул и сказал. До тех пор, пока в государе Аквелая не воплотится дух Севера, он не получит полной власти и не сможет воспрепятствовать Ковину Магов в их решениях. Только воплощение Эксунана в царе даёт ему власть над всем Ковином. Я медленно набрала в воздух в лёгкие. С одной стороны, я почувствовала облегчение. Я была рада узнать, что царь не одобрял того, что сделал Ковин с химерами. Рада, что это было именно их решение, а не его. На самом деле, я опасалась, что он мог стоять за этим вместе с Ковином. Но с другой стороны, оказалось, что царь имеет куда меньше власти в Аквилае, чем я полагала, и сам он уязвим намного сильнее, чем я думала. Похоже, мне не стоит сильно полагаться только на него в вопросе спасения химер. Если он просто будет скрывать произошедшие с ними изменения, столько, сколько сможет. Это уже что-то. А за это время нужно найти решение. Думаю, сегодня вы исчерпали свои возможности, Кинья, прервал мои размышления царь. Вам лучше удалиться. Вас могут искать люди из вашей свиты или вас жених. И если не найдут, это вызовет лишние вопросы. Приходите завтра. Возможно, вам или мне удастся что-нибудь придумать за это время. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Вместе с царем я поднялась снова наверх. Когда мы зашли в его покое, он взглядом и кивком голову указал мне в сторону купальни. «Мол, где выход, знаете?» И я ушла. Спустилась по темной лестнице вниз, на ощупь нашла тайную дверь и, пребывая в задумчивости по поводу судьбы Химер, с силой надавила на нее, открывая. Переступив порог, я в первый момент ослепла от дневного света и зажмурилась. Уже через пару мгновений открыла глаза. И вся внутри окаменела, когда встретилась взглядом с незнакомкой. Впрочем, девица, которая стояла чуть поодаль от меня, опираясь ладонями обеих рук в стену башни, будто только что её зачем-то щупала, была мне знакома. Невыразительное лицо, с которым легко затеряться в толпе, простоватое, хоть и дворянское платье. Это же та самая служанка Миланы, которая всё время шпионила за мной. Огнём вспыхнуло в моём сознании. "Ох", произнесла она, глядя на меня большими глазами. в которых стоял испуг. "Эй!" произнесла я, собираясь спросить, что она здесь делает, но не успела. Девица резко сорбалась с места и бросилась бежать. Замешкавшись лишь на секунду, я подобрала юбки и устремилась за ней. В какой-то момент девица исчезла из пределов моей видимости, завернув за угол. А когда я достигла того же места и огляделась в поисках неё, то обнаружила, что шпионка канула сквозь землю. Её не было. Она сумела скрыться от меня. Что же делать-то? в панике думала я. Она видела меня, видела, как я выходил из государевой башни через тайный вход. Теперь она знает, где он находится.